«Спаситель. Женское коварство не имеет границ, особенно коварство бывшей, той, которая строила в отношении тебя планы, ждала, когда ты предложишь руку и сердце, и которая осталась ни с чем, одна в ипотечной квартире. «Прощальный ужин», — предложила Люда, — «просто посидим у меня, выпьем немного вина. Я приготовлю люля-кебаб, я уже и баранину купила». — Может, не надо, — возразил Валя. — Мы же и так уже все обговорили. Зачем нам еще это прощальное свидание? — Да не бойся, — сказала Люда, — не буду я к тебе приставать. Просто для меня важно расстаться с тобой без скандалов. Как два взрослых и приличных человека. Просто посидим полчаса, не больше. Мне надо закрыть свой гештальт с тобой. Валентин подумал, вспомнил Людкин, люляк баб, и согласился. Почему бы не помочь закрыть люткин гештальт, да и тем более под баранину? К назначенному сроку Валя приехал на такси. На улице стоял жуткий мороз, и вся улица была покрыта сизым туманом. То ли от выхлопных газов, то ли от этого самого мороза. Валя выпрыгнул из теплой машины и нырнул в не менее теплый подъезд. Кот на замке он помнил наизусть. Поднялся на лифте на пятый этаж, постоял перед знакомой дверью, позвонил. Людмила встретила Валю в обычной одежде. Средней длины юбка, синяя кофточка. Никакого намека на флирт. Поздоровалась сухо, пригласила на кухню. Сели. Валя открыл вино, налил себе и люди. Чокнулись, выпили. «Ты ешь», — предложила Люба. Я пока готовила, нахваталась кусков. И подвинула к Вале тарелку с двумя дымящимися колбасками. «Надеюсь, не отравленно», — пошутил Валя, беря в руки вилку и нож. «Я хоть и фармацевт, но уголовный кодекс чту», — усмехнулась Людя. «Кушай, пока не остыло». Люля и правда был великолепен, сочный, в меру прожаренный, с восхитительным вкусом, который Люда подала в отдельной тарелочке. Сама она скрывала несколько кусочков изумительного кушания, запив их красным вином. Вино, между прочим, тоже было неплохим. Валентин с удовольствием поел, запивая баранину терпким вином. Люда все это время молчала, вертя в руках то вилку, то бокал с вином. «Спасибо», — сказал Валентин, закончив прощальный ужин. «Готовишь ты великолепно. Тут вот ничего плохого не скажешь. А сегодня просто превзошла себя». Давненько такого люля-кебаба не ел. «На здоровье!» — откликнулась Люда, пристально глядя на Валентина. От этого ее взгляда ему стало неуютно и захотелось домой. Я в туалет, сказал он, вставая, а потом и чай можем попить. А туалет не работает, усмехнулась Люда, продолжая все так же сверлить Валентина глазами. И это... Чай в прощальный ужин не входит. Все. Прощай, мой мальчик. Прощай, мой миленький. Валентин пожал плечами, вышел в коридор, по дороге дернул туалетную дверь. Она была закрыта. Прихожий накинул на себя куртку, сунул ноги в ботинки. Вышел на лестничную клетку. Люда осталась стоять в дверном проеме, облокотившийся косяк. На лице ее блуждала ухмылка. Нехорошая такая ухмылка. «Спасибо за угощение», — сказал Валя. «И прости, если что. Ты хорошая». «У меня над дверью камера», — сообщила Люда. «Если насрешь по дверью, я на тебя административку повешу». И захлопнула дверь. Валентина пешил от такого заявления. Посмотрел вверх. Над дверью действительно висела маленькая камера. И мигала красным огоньком. Валя помахал камере рукой, вызвал лифт. И когда тот пришел, шагнул в кабину. Лифт был просторный, как его называют, грузовой. С зеркалом на стене и линолеумом на полу. Валя нажал на кнопку первого этажа. Двери шумом закрылись. Кабина дернулась и плавно поехала вниз. У Вали в животе что-то заурчало. И стало как-то некомфортно. И тут он понял. Люда подмешала что-то в люля баб который он стрескал с огромным удовольствием. Или в вино подмешала, хотя нет, вино она разливала и себе, и ему из одной бутылки. А вот мясные колбаски уже лежали на тарелках заранее. Работала Люда в аптеке и уж наверняка знала, что и как отразиться на Валином желудке, который постепенно просыпался от сытого ужина, просыпался и урчал, требуя избавиться от баранины и красного вина. Валя выскочил из подъезда, мороз стал еще сильнее. Или ему это показалось после теплой Людкиной квартиры. Захотелось в туалет, по-большому, пока еще не так сильно, но Валя уже не сомневался, скоро припрет. Людка была отличным фармацевтом. У нее даже грамоты какие-то были с работы. Так, до дома минут двадцать на такси. Плюс время на ожидание этого самого такси. Не вариант. Рядом никаких ресторанов или баров с вожделенным туалетом. Спальный район. Серые многоэтажки с дворами, забитыми автомобилями и детскими площадками. И мороз. Сильный такой февральский мороз, когда даже австрийская куртка не спасает. Не говоря уж про ботиночки на рыбьем меху. И Валентин рванулся обратно в спасительный подъезд. Нажал на кнопку. Знакомый уже лифт гостеприимно открыл свои двери. Валентин запрыгнул внутрь, нажал на кнопку последнего этажа и замер в задней стенки, держась за живот. Прошло несколько томительных секунд. Дверцы начали медленно закрываться. «Подождите!» Уже почти закрывшуюся дверь. Вначале просунулась рука. А потом и хозяйка руки, девушка в длинной шубке и вязаной шапочке. Шубка и шапочка были розового цвета. Двери обиженно раскрылись, пропустили внутрь лифта розовое создание и, подумав, захлопнулись. «Мне последний этаж», — девица глянула на горевшую кнопку пятнадцатого этажа и улыбнулась. «И вам тоже? Вы наш новый сосед?» Валентин пробурчал что-то неразборчивое в ответ. Лифт дернулся и поехал вверх. Медленно поехал, раскачиваясь и скрипя. — Вы скажите своим строителям, чтобы в семь утра не шумели. Между тем не унималась девица. Ну, хотя бы в восемь пусть начинают сверлить, а то я не высыпаюсь совсем. — Какие строители? Валентин постарался выпрямиться и, наконец-то, посмотрел на свою собеседницу. Она была примерно его возраста. Черные волосы выбивались из-под шапочки. Довольно симпатичное лицо. — Ваши строители, — девушка растерялась, — которые вам ремонт делают, вы же мой новый сосед. В этот момент лифт громко скрипнул, подпрыгнул и остановился. — Вы одна живете? — зачем-то спросил Валентин. Почему он задал этот дурацкий вопрос, он и сам потом не мог понять. Просто вдруг эта дурацкая фраза взяла и сорвалась с языка. Девушка побледнела и сделала шаг назад, упершись в двери лифта. Валентин поморщился и открыл было рот, чтобы извиниться. Именно в этот момент погас свет. "Твою ж мать", прошептал Валентин. "Я не выдержу". Где-то рядом в темноте раздались всхлипывания. Валентин затих, стараясь сконцентрироваться на своих ощущениях в желудке и кишечнике. А ощущения там были не очень. Жутко хотелось в туалет, по-большому. "Не убивайте меня, пожалуйста", проскурила где-то рядом в темноте девушка. "Не убивайте". — Да не буду я тебя убивать! — отозвался Валентин. И, чтобы как-то разрядить обстановку, решил пошутить. Я по вторникам никого не убиваю. Но, судя по тому, что всхлипывания стали громче, шутка не удалась. — Чего ты ревешь? — не выдержал Валентин, согнувшись пополам в углу проклятого лифта. — Сегодня среда! — промычала в ответ девица. — Черт! — выругался Валентин. — Точно! Сегодня среда! Но ты не переживай, я тебя не собираюсь убивать. — Завыла в своем углу девица. — Пожалуйста, не надо, я никому не скажу. — Ничего никому не скажу. — Точно не скажешь, — спросил Валентин. — Никому? — Никому, — подтвердила девица и завыла еще сильнее. И Валя решился. Он скинул с себя куртку, чтобы не мешало, расстегнул штаны, стянул трусы. В тот момент, когда он уже начал садиться на корточке, включился свет. Обезумевшая от страха, Забившуюся в угол девушка увидела перед собой мужика со спущенными штанами. «Мама!» — вскрикнула она и, подпрыгнув вверх, ударилась головой о стенку лифта. Ударилась и медленно села на пол, закатив глаза и, судя по всему, потеряв сознание. Лифт, словно дождавшись отключки своей пассажирки, как ни в чем не бывало, поехал вверх. Валентин выматерился, натянул на себя трусы, штаны, надел куртку. Лифт остановился. Двери раскрылись, девушка наполовину вывалилась наружу. Валентин перешагнул через нее. Выбрался наружу, на лестничную клетку. Входных дверей тут было две, в отличие от этажа Людмилы, где их было четыре. Одна из дверей была обычная серая с металлическими накладками, вторая новая, черная, затянутая полиэтиленом. Валентин оглянулся. Девушка все так же лежала на полу лифта, мешая дверям закрыться. Рядом с ней валялась розовая сумочка. Его ягодицы уже болели от напряжения, и действовал он уже на автомате. Валентин вздохнул, схватил попутчицу за подмышки и вытащил на лестничную клетку. Его ягодицы уже болели от напряжения, и действовал он уже на автомате, подчиняясь не рассудкам, а инстинктам. Открыл розовую сумочку, вытащил связку ключей, подошел к серой двери со вставками. Первый же ключ подошел. Валентин втащил безжизненное тело в квартиру, включил свет в коридоре и, срывая себе одежду, ринулся к спасительной двери в конце коридора. Ворвался в тесную комнату красная и белая плитка. Напротив входа стиральная машина. Справа широкая ванна, прямо умывальник с тумбочкой внизу. И никакого унитаза. Валя понял что он уже не успеет найти комнату с вожделенным унитазом, и, повернувшись к ванной задом, присел на ее край. Неполностью переваренный люля-кебаб, смешанный с красным вином, вырвался из Валентина со сверхзвуковой скоростью. Валя вспотел. Из него лилось и лилось. И люля, и завтрак, и судя по длительности процесса, вчерашняя и позавчерашняя еда. Валя сидел на краю ванны, по лесу тек пот. Все тело дрожало и болело. Сейчас эта девица очнется и вызовет ментов, думал он. Меня прям в этой ванной и повяжут со спущенными штанами. Внезапное извержение прекратилось. Валентин еще посидел несколько секунд, прислушался к себе. Не глядя, взял с сушилки какое-то полотенце, вытер им задницу. Кинул испачканное полотенце куда-то вниз. Воняло в ванной комнате так, что у Валентина заслезились глаза. Стараясь не дышать, он вылез наружу, встал, пошатываясь. Натянул трусы и штаны. Девушка лежала там же, где он ее оставил, в прихожей, около двери. А рядом валялась его куртка. Валентин осторожно поднял куртку, переступил через девицу, открыл дверь, на пороге обернулся. Девушка лежала на полу и, казалось, даже не дышала. Валентин в полголоса выругался, сделал шаг назад Наклонился над любительницей всего Розова. Прислушался. Дыхание было. Ровное и едва слышное. Снял с девушки шапку. Потрогал затылок. Под волосами нащупал шишку, которую девица посадила себе в лифте. Валентин протянул руку к сумочке, порылся ней и достал телефон. Заблокирован. Валя вздохнул и достал свой. Набрал 112. «Здравствуйте», — сказал он, когда сняли трубку. «Девушка, без сознания, на лестничной площадке лежит. Не пьяная. Как зовут, не знаю. Лет двадцать пять-тридцать». Затем внимательно выслушал ответ оператора, продиктовал адрес. «Какой номер квартиры?» — спросил оператор. «Последний этаж, пятнадцатый», — ответил Валя. «Она не в квартире лежит, на лестничной клетке». «Оставайтесь с ней», — велел оператор. «Машина уже выехала. Код в подъезде какой?» Тридцать четыре семьдесят один, доложил Валентин, жду. И повесил трубку. Затем осторожно выволок девушку обратно на лестничную площадку. Положил около лифта. Дверь в квартиру захлопнул. Заботливо подоткнул шапочку под голову. Сумочку поставил рядом. Скорая приехала быстро, минут через десять. Все это время Валя сидел на корточках рядом с девушкой и держал ее за руку. Когда бригада скорой помощи вывалилась из злополучного лифта, он уже спускался по лестнице вниз, набирая телефон вызова такси. Вышел на улицу, обогнул стоявший у подъезда автомобиль скорой. Вышел к дороге и через пять минут уже ехал к себе домой. Его тошнило и хотелось спать. Ночью ему снилась девушка в розовом, как будто он едет с ней в лифте и что-то ей рассказывает. А лифт все едет и едет. И не останавливается. Через день раздался телефонный звонок. И кто-то на другом конце провода спросил, не звонил ли Валентин накануне в службу спасения. «У меня телефон украли», — соврал Валентин. «Два дня назад». «А сейчас вы с какого телефона говорите?» — удивился собеседник. «Я симку восстановил», — нашелся Валентин. «Сегодня утром». «Мы проверим», — пообещал невидимый собеседник и отключился. Валентину стало как-то нехорошо. Заболела голова и стало трудно дышать. Но он справился с собой, попил чаю, занялся работой. Через два дня вечером опять позвонили, но уже в дверь. Валентин открыл. На пороге стоял участковый, в форме, хотя Валентин раньше видел его только в гражданском, но сейчас сразу узнал. «Валентин Фролов», — весело указал участковый, — «с вещами на выход». «За что?» Хриплым голосом спросил Валентин. «Я ничего не делал». «Да не переживайте так», — улыбнулся участковый. «Пока не в тюрьму, а всего лишь в больницу». Валентин как в бреду оделся, молча спустился с участковым во двор, сел в машину, поехали. «А куда мы?» — спросил Валя. «Во вторую городскую», — отозвался участковый, в отделение нейрохирургии. Валентин замолчал, лишь вздрагивал на поворотах и размышлял. «Сейчас требовать адвоката или научной ставки?» Приехали. Поднялись на второй этаж. Какая-то женщина выдала им бахилы и белые халаты. Забрала куртки. Вместо верхней одежды выдала номерки. Прошли по длинному коридору. Остановились около какой-то двери. Участковый осторожно постучал. Не дожидаясь ответа, открыл дверь. Пихнул внутрь Валентина. Вошел вслед сам. Светлая комната, белые стены и потолок. На полу линолеум. Половина комнаты разделена ширмой. За ширмой видна кровать, какие-то приборы, что-то пищит и пикает. В передней части комнаты диван, два кресла, журнальный столик и пожилая семейная пара. Седой мужчина и заплаканная маленькая женщина. Сидят на диване. Мужчина вскочил. «Это он?» – спросил он у участкового. Он, – ответил тот. Я проверил, все сходится. И даже геолокацию пробил. «Спасибо», – мужчина пожал участковому руку. «Спасибо большое». «Пожалуйста», Пожалуйста. — участковый козырнул и, развернувшись, вышел из комнаты. Мужчина повернулся к Валентину. «Это вы нашли нашу девочку?» — спросил, глядя прямо в глаза. «Я», — сглотнув, ответил Валя. «Спасибо». Мужчина неуклюже обнял Валентина. «Спасибо вам большое». «А что происходит?» — спросил Валентин. «Спасибо вам». Женщина тоже встала и погладила Валю по руке. «Вы нашу дочку спасли, Коля». Расскажи молодому человеку все по порядку. Хотите попить? Тут боржоми есть и перье. — Да, — сказал Валя, — хочу. И пить, и рассказать. Его усадили на диван, налили водички. — Мы на три месяца уехали, — начал рассказывать Коля. Дочка одна дома осталась, последний этаж. В соседней квартире ремонт, а она сознание потеряла, когда вечером возвращалась. Так бы до утра бы и пролежала, а тут вы... — Да я просто вызвал скорую, — ответил Валентин. — Это мог бы сделать любой. — Любой бы сумочку подрезал, либо еще чего хуже, — ответил Коля. — Сейчас народ пошел. — Волки кругом, не то что вы. — Да, — поддакнула женщина, — мало того, что человека спасли, так еще и скромный. Еле-еле вас нашли. — Да кого я спас? — голос Валентина окреп. — Ну, ударилась головой, шишку набила, наверное. Ничего страшного. Врач тоже так подумал вначале, отозвался Коля, но очень ему обморок не понравился. Отправили на рентген, а там опухоль, буквально последняя стадия. Вчера вот сделали операцию, говорят, что все хорошо. «Если бы не вы, она бы умерла», — скрипнула женщина. «Мы-то ничего не знали, мы в Праге в это время были». «Да», — сказал Коля, — «со стороны не видно, а у Марины боли головные были и изменения в психике». «Мы, когда дверь в квартиру открыли, там такой...» Женщина двинула Колю ногой по ступне. Тот сразу же замолчал. Возникла неловкая пауза. «Ну, теперь я, как порядочный человек, просто обязан на ней жениться», пошутил Валентин. «Так женись!» — внезапно оживился замолчавший вроде Коля. «Женись! Она у нас девочка хорошая, правильная, а вот мужики пошли нынче, засранцы сплошные, говно они, мужики!» При слове «засранцы» Валентин вздрогнул. «Вы меня совсем не знаете», — сказал он. «Да тебя насквозь видно», — отозвался Коля. «Порядочный ты и скромный. А сейчас это редкость». «А дочка, что ваша говорит?» — спросил Валя. «Что она помнит?» «Марина ничего не говорит», — отозвалась женщина. «Она только сегодня, после реанимации, первый день. Хорошо, доктор у нее отличный попался. Говорит, что скоро выздоровеет». Валентин встал. Ну. — Я пойду, — сказал он, — у меня еще дела. — А завтра я зайду проведать вашу дочку. «Да, — Да-да, — засуетился Коля. — Обязательно приходи, мы будем ждать. И с Мариной познакомитесь. Он проводил Валентина к двери. — Приходи завтра, — сказал почему-то полушепотом и добавил. — А ты-то что в тот день на нашем этаже делал? И посмотрел, как и в первый раз, прямо в глаза Валентину. — Да... Я с девушкой в этот день расстался, пряча взгляд, сказал Валя. Она в этом же доме живет. Зашел в лифт в расстроенных чувствах и вместо первого этажа случайно нажал последний. Приехал, а там ваша дочка на полу лежит. Понятно, кивнул Коля. Я так и думал. Но ты завтра приходи на регистрацию и скажи, что к Марине и Качалине. Я предупрежу. Обязательно приду, пообещал Валентин. Мужчины пожали друг другу руки и разошлись. Коля к жене и дочери, Валя домой. На следующий день он с букетом цветов пришел к Марине. Познакомился с ней. Марина то ли ничего не помнила, то ли помнила, но решила, что это были галлюцинации, вызванные опухолью головного мозга. По крайней мере, Валя она ничего не сказала. После выздоровления они стали встречаться, как это обычно бывает, кино, кафе прогулки по набережной, а через год Валентин сделал Марине предложение. И она ответила согласием своему спасителю.